Глава седьмая Отряд Ильи быстро продвигался вперед. Бегом. Такой импровизированной рысью, делая остановку каждый час. Дух ока Думата вполне выполнял и функцию будильника, и даже какого-никакого опланировщика. Остановка делалась для того, чтобы все могли проверить и поправить свое снаряжение. Вдруг оно слетело или еще как-то мешает. Ну и заодно подкормить зомби, идущих в достаточно нагруженном режиме. Трофейные кольца насыщения оказались очень серьезным подспорьем, так что теперь каждый зомби-новичок нес по четыре такие поделки, принимая порцию из двух колец каждый час, чего хватало с большим запасом, и восстановиться, и немного развиться. Гули, конечно, кушали по полсотни порций. Илья их продолжал развивать ударными темпами. Строго говоря, ставка на развитие призываемой нежити неплохо окупилась ускоренным ростом, из-за чего он уже практически догнал Мхея, который изначально был на ступень выше. Теперь же, получив под руку еще 250 рыл, Илья мыслил существенно ускориться. Проблема упиралась только в кормление. Хотя бы кольцами насыщения, которых требовалось много, очень много. Чтобы живые успевали за мертвыми, им помогала Белла. Эта нежить уже открыла все свои старые лаксы и даже начала потихоньку развиваться дальше, на четвертую ступень адепта. Именно она и наложила на отряд бодрость Акаши. Ауру, позволяющую всем живым в радиусе действия сохранять свежесть и тонус. Так что весь отряд бежал вперед. Просто бежал. Как матерый спецназ, увешанный снаряжением развивая скорость около 10 км в час. А чтобы не выдавать свое местоположение столбом пыли, поднимаемого спережженного солнцем большака, Илья наложил на весь отряд дыхание и ора, изрядно просадив свой запас энергии. Воздушные коконы близ идущих смыкались и не позволяли пыли подниматься. Кое-что, конечно, вылетало в бок и назад, но так, минимально. Была бы воля Ильи... Он бы вообще свою армию накрыл какой-нибудь маскировкой. Но, увы, ничего подходящего у него не имелось. Да и разведки остро не хватало. Три призрака едва справлялись со своими задачами, если справлялись. Приходилось время от времени снимать арьергардного наблюдателя и направлять проверять всякие потенциально угрожающие места, открывая, как несложно догадаться, тылы. А поднимать призраки, как форму нежити, мужчина пока не умел. «Вижу впереди крестьян», — сообщил призрак. «Кого?» — ошалел Илья. «Крестьян», — повторил призрак. «На кой ляд они тут сдались? Кольца насыщения же закрывают всякую нужду в такого рода ремесле». «Мы не знаем, насколько они тут распространены». Резонно заметил наблюдатель. Кроме того, остается питание для богатых. Его ведь кто-то должен делать. Илья скривился с отвращением. Его психологически корежило от того, что в магических мирах еда частенько является привилегией. Впрочем, после той драки с Банши мужчину в принципе все раздражало, а количество рефлексий находилось на удивительно высоком уровне. Обычно он просто шел и делал то, что нужно. А тут нюни развесил, как какой-то вшивый интеллигент. Сам же над ними все время потешался, дескать, нету в них ни ума, ни толка, а одно пустое словоблудие. А теперь и сам туда же. Стыдно аж жуть. Как так? Видимо, ментальная трава так на него подействовала. А может, это стала пробуждаться та накрутка, которую сделал Ашмадев перед прохождением Ильи Аномалии. Как со всем этим разобраться, он не знал. Пока мужчина отвлекался на пустые рефлексии, его гули взяли крестьян, рванули вперед на предельной скорости и, выскочив на них из-за поворота, заблокировали. Вязать, крутить, впрочем, не стали, так как те вели себя смирно и охотно подчинились жестам, сели кучкой на землю. «Кто? Откуда? Куда? Зачем?» — спросил подъехавший Илья. Призрак перевел. «Так пахари мы, из вакширы», — робко произнес самый старый. Поговорили минут тридцать, неспешно и обстоятельно. Илья опасался ляпнуть что-то не то и задавал вопросы осторожно. И про погоду спросил, и про урожай и про то, что сажают, где, для кого и как продают. И долго расспрашивал о торге, разным, словно бы ему действительно было дело до всего этого. А потом их отпустил и пошел дальше, демонстративно свернув на дорогу, ведущую к столице Каморы. Ситуация вырисовывалась отвратительная. Они оказались на самой западной границе Каморы, где-то в дне пути от моря. Если идти на юго-запад, то там через пару дней начинались горные массивы, населенные какими-то крепкими, невысокими и очень недружелюбными людьми. Ну и чудовищами всякими. На северо-западе начинался великий лес, на ветвях которого жили еще более злобные и опасные люди. А у подножья бегало столько магически измененной живности, что жуть. К нему группами меньше ста человек старались и не приближаться. Филли же, который и являлся целью расспросов, находился на самой далекой восточной окраине государства, точнее, за его пределами. Дорога к нему шла не только через столицу Коморы, но и, как сказали крестьяне, неприступную пограничную крепость. Да и сам Филли оказался обычным пиратским гнездом, укрепившимся на небольшом полуострове. «Картина Репина приплыли» констатировал Илья, когда осознал ситуацию. Его, кстати, тоже расспрашивали, выясняя, кто он и откуда. Пришлось импровизировать и врать. Дескать, он со своими товарищами пришел телепортом из Загор гор на помощь Каморе для борьбы с Филли. Только, видимо, ошибся и перенесся не туда. Крестьяне, понимающе покивали. И минут десять потом рассказывали, какие сложности с этими пиратами, которые всех достали. Да только управу на них никто найти не мог. Каждый же поход заканчивался трагедией или конфузом. Словно в том анекдоте. Или рукав оказывался порван, или сапог в дерьме. Разошлись. А где-то через час, как стало темнеть, отряд встал на долгий отдых. Он, в принципе, был не нужен. Если накинуть сверху дух ар на себя и живых, то можно и дальше двигаться. Только куда? «Как понимаете, куда ни кинь, всюду клин!» — резюмировал ситуацию Илья, садясь на поваленное дерево. «Что думаете?» Установилась пауза. Ни живые, ни привлеченные к совету Гули с Леориком и призраками ничего не могли предложить. «Уходить в горы — верная смерть», — произнес Мхей. «Крестьяне, может, и приукрашивают». Но я во время практики сталкивался с подобной местностью. Какой-нибудь магически измененный здоровяк на перевале может засветить в нас здоровенный булыжник или обвал устроить, просто обрушив камни с какого-нибудь крутого склона. Если для нас там все враги, продвижение будет крайне сложным, если возможным. «В лес я бы тоже не ходила», — добавила Гелла. «Судя по описанию, там живут ванайды». Зеленые маги особого пути. Очень и очень опасный противник. И они на нас нападут без лишних разговоров, если увидят меня. Мы заклятые враги. Почему? Один народ, некогда поругавшийся и пошедший каждый своим путем. Язык до сих пор близок. Переводчик нам не нужен. А в горах кто живет? Тоже знаешь? Спросила Нефтис. Форваты. Такие низкие, широкие, бородатые, упертые и стойкие к магии существа. Любят крепкий алкоголь, который их почти не берет. Яды и прочие отравы тоже. Хорошо видят в темноте. Строят подземные города, искусные рудознацы, кузнецы и ювелиры. Плохо относятся ко всем, считая иных разумных, говном. Себя пускают только для торговли и прямо буквально на границу. Любого непорвата внутри своих владений убивают, не задавая никаких лишних вопросов. «Хики, — Чики и зайки! — улыбнулся Илья. — Мой народ они ненавидят особо. — Их! — кивнула Гилла на Беллу с Розой. — Тоже. — Порваты или ливанайды практикуют некромагию? — Разумеется. Ванайды чаще всего используют круг Каат, который специализируется на поднятии высшей нежити, причем с привязкой родной души. «Это как?» «Я толком не знаю. Они что-то вытворяют с пленниками, делая их нежитью, сохраняя разум и личность, а потом пытают, иногда веками. Более изощренных мастеров боли мне неизвестно». Палач ванает ценится во всех магических мирах. Ну, почти. А эти коротышки? У них в части круг азатота. Зеркальная вещь. Нежити он поднимает очень много, но простой. Они ее используют на рудниках. У них обычно ни одно тело не пропадает просто так, даже своих. Все в дело идет. Эти коротышки убивают охотно и много в том числе для пополнения армии рудокопов. Опытный маг держит у себя десятки тысяч простеньких скелетов. «Какой выбор? мм, просто сказка!» — покачал голову Илья. «Знать бы еще сколько войск и где будет собирать Камора. Скорее всего, такой вызов она не простит и не спустит», — медленно произнесла Нефтис развалившись на раскидистых ветках поваленного дерева. Тем временем тот белый маг, который был отпущен Ильей, добрался до правления Каморы и незамедлительно перед ним предстал. Все-таки событие крайне неординарное — потеря армии. «Значит, ты утверждаешь, что с наступлением ночи вы отошли от полуразрушенного лагеря, выставили часовых и легли спать». «Именно так. О, кошки, к сожалению, нам не выделили, не посчитав нужным, а сражаться в темноте наши люди не умеют». «А эти прислужники, Каат, значит, умеют?» «Видимо», — кивнул воскрешенный. «Кроме того, они умеют как-то хранить тишину передвижения. Нежить этого падшего была представлена и призраками, и зомби, и скелетами. Скелеты же, как вы знаете». Не могут ходить тихо, а тут, как тень перемещались. Какого цвета был талант у этих магов? Три адепта. Один синий с небольшим вкраплением черного, белый с каплей синего и желтый. Три ученика. Два белых и один красный с вкраплением синего. Еще среди них имелась женщина народа драктов. Ее развитие мне неизвестно, но не выше аналога адепта. Я бы даже сказал, аналога старших учеников. «И вот эта горска ничтожеств сумела вас уничтожить? Пятьдесят магов, серьезно?» — скривился один из членов правления. «Погоди», — вмешался председатель. «А почему ты решил, что они служители Каат?» «Это решил не я, а наш командующий. Лично я понятия не имею, с кем мы там столкнулись». Драться с нами они не собирались, вели себя до начала штурма в целом дружелюбно. Зачистили лагерь, прогнав банши, заявив, что это их учебное задание. «А почему ты не мог понять?» «Я сталкивался как с последователями Каат, так и с магами, практикующими круг Азотота. Они другие. Они окружают себя несметными ордами самых примитивных скелетов». Вторые никогда нежитью не воюют. А тут... Даже не знаю. Понимаете, этот синий маг разговаривал со своей нежитью. Она у него дралась, причем была разной. От удивительно стойких бойцов, достойных уровня как бы не мастера воина, до достаточно простых неупокоенных. Последние, впрочем, были не такие убогие, как у круга Азотота. И он их вооружал, всех, заботился. Старался впустую не подставлять под удар. Кроме того, зеленые маги же на дух не переносят желтых. А у него они рядом в одном отряде. Причем живые маги, не скованные какими-то клятвами. Да и драктам. Как она вообще там оказалась? — Ты прав, — кивнул председатель. — это все выглядит странно. — И что они хотели? — А мы не знаем. Наш командующий даже не стал спрашивать. Увидел нежить уровнем выше примитивной. Признал прислужникам Кааты в бой. «А ты?» А меня он расспрашивал о том, в каком городе можно купить артефакты для связи между мирами. И, как я понял по оговоркам, они то ли заблудились, то ли потерялись, то ли у них какие-то проблемы произошли. «Я одного не пойму», — вмешался один из членов правления. «Как эта горстка недоучек вас победила?» «Не могу знать. Днем мы вполне успешно их давили. Да, было тяжело, и расход желудей оказался удивительно высок. Но мы их давили. Оттеснили, вынудили часть зомби заменить скелетами. И вообще крепко вымотали. На следующий день добили бы. Однако ночью я проснулся от криков». И почти сразу в мою палатку ворвалась здоровенная львица, которая и сломала мне шею быстрее, чем я успел хоть что-то предпринять. «А ваши часовые точно не спали?» «Не могу за это поручиться. Я не отвечал за них. Но, насколько я знаю, их подготовили к несению службы, хотя, признаюсь, сонливость перед атакой я ощущал вполне, сильную, потому и лег. Думал, это магическое утомление сказывается. «Сонливость, значит...» — покачал головой председатель. «Аура?» — спросил один из членов правления. «Разумеется, только какая? Черных магов у них не было». «У синего было вкрапление черного дара», — спешно произнес единственный выживший в том сражении. «Большое? Как пятнышко. Несколько сотых долей». Я и не знал, что такие существуют. Тогда это несущественно. Все известные мне лакса с таким действием требуют как минимум черного магистра с развитым даром. Кстати, белые не хотели перейти на нашу сторону. Они самоотверженно дрались за своих. Интересно, — медленно произнес председатель. А где они сейчас? В окрестностях лагеря их нет. — ответил один из членов правления. — Искру отправлял? — Да. — Она еще там? — Разумеется. — Можешь показать лагерь? Мак кивнула. Сделал несколько пассов руками, и в помещении возникла иллюзия сложной формы, показывающая темноту. Еще пара пассов. Темнота сменилась с такой специфической подсветкой, которая позволила видеть все в деталях, только цвета другие. Магически обусловленные. Сразу начали появляться какие-то значки с метками и надписями. Вот тут вы наступали. Занятно. Чем это там все разворотило? Синий маг металл морозные шары, которые взрывались там, куда попадали. Ярость амат? Спросил один из членов правления. Возможно, но не обязательно. Я знаю семь похожих Лакса. Синемак еще выдыхал порыв морозного ветра с громким криком. — А вот это уже точно крик Тиамат. Да, бесспорно, — кивнул председатель. — Значит, и в первом случае резонно предположить ярость. И то, что у этого адепта есть две высших лакса. — Интересно, интересно. Не часто такое встретишь. Нежить он же поднимал? — Да. Круг от зеленый, а не синий. А разве нет адаптации? Зачем? У синего таланта достаточно своих кругов. Если у него две лаксы из высшего круга теамат, то вполне резонно предположить, что он использует круг спящих или утукку. «Ладно, это все детали», — прервал разговор председателя. «Потеря целой армии — серьезный удар». Нужно решать, что с этими гостями делать. Как что? Уничтожать? Это поражение, урон репутации. Все наши армии прикрывают границы с Парватами, Ванайдами и Вольными землями. Кроме столичных и трех резервных. Одну из резервных мы уже потеряли. Это очевидная случайность, воскликнул один из членов правления. А если нет? Не забывайте. До сражения они разгромили целый лагерь и победили Банши. И что ты предлагаешь? Для начала понять, кто они, откуда и что им нужно. Возможно, мы сможем их как-то использовать. После того, как они подчистую уничтожили нашу армию, ты сам видел, в разгромленном лагере тел нет. Именно поэтому. К тому же на них напали мы, а не они». А с телами они что сделали? Это ведь столько магов и воинов безвозвратно погибло. Кстати, а эти гости что-то просили передать? Там не очень красивые слова. Повтори слово в слово. Безымянный сумасшедший. Скажи им, скажи им всем, кто бы ни пришел, мне все равно. Я их всех убью. Всех до единого. «Даже так?» – удивился председатель. «И почему он тебя назвал сумасшедшим?» «Потому что я сказал, что все цвета таланты откат. «Ясным». Кивнул председатель, зло скосившись на член отправления, отвечающего за идеологическую и политическую подготовку. Тот виновато улыбнулся, разведя руками. «Да и что он мог ответить?» Простые пути самые легкие, даже несмотря на то, что часто ошибочные».